Сейчас взглянул на меня с сожалением, взял с сиденья между нами мобильный телефон и набрал номер. «Привет. Я на 70-м шоссе. Подъезжаю к пещерам. Буду через пару минут». «А ведь я ошиблась насчет зоны покрытия», — пришла мне в голову идиотская мысль. Он положил телефон. Я смотрела на него, на его стильные шмотки, великолепный загар, ухоженные руки. «Ты треснул меня по голове», — сказала я, — «а он отвез меня к твоей машине. Но почему вы просто не добили меня и не бросили в пустыне? Одной мертвой женщины меньше, одной больше. Велика разница». «Слушай, ты, похоже, вообще не соображаешь». Проворчал Чес: «Не могу я тебя просто так взять и прикончить. Тебя же ко мне с проверкой послали. Если ты не вернешься, начнется расследование». Мне придется отвечать на вопросы. Взяла бы ты деньги, всем было бы лучше. Бери и проваливай. Тебе вообще нечего здесь было делать. Тебя в Лас-Вегас отправили. А, вот из-за чего неприятности. Да ты сама и есть ходячая неприятность. Сама посуди. Из всех жрецов на мою голову свалился одинокий ковбой в твоем лице». Да уж, только в отличие от героя вестернов, мне позарез не хватало друга, индейца Тонта. Мы миновали указатель со светящейся надписью «Пещеры Карлтон» — одна миля. На то, чтобы найти выход из положения, мне оставалось секунд сорок. Проблема заключалась в том, что я была ранена, ослабла от потери крови, и мой противник был жрецом погоды, а это уж совсем скверный расклад». «Не страшно, если при схватке пострадаем только мы, но ведь может достаться и ни в чем не повинным людям. Хорошо еще, что ни у кого из нас нет Джина, а то последствия могли быть гораздо хуже». Я покосилась на телефон. «Вот если бы можно было вызвать помощь, но кто успеет сюда вовремя? Правда, если связаться с Джоном Фостером, он может приказать Джину забрать меня отсюда». Это уже кое-что. Приняв решение, я схватила телефон. Чес резко вывернул руль влево и меня отбросило к пассажирской двери. Мобильник звякнул стекло и отлетел куда-то на заднее сиденье. Да, не вышло. Дальше тянуть было нельзя. Я вызвала ветер. И Чес тоже. Два вихревых потока, оба со скоростью в пятьдесят миль в час, налетели на машину одновременно, завертели, накренили, со скрежетом потащили юзом по гравию. От всей этой тряски я едва не потеряла контроль над мчавшимся, словно скорый поезд, перенаправленным мной ветром. Взметенный в воздух камни барабанили по стеклам, кузов содрогался под тяжкими ударами. Стекло с моей стороны покрылось мелкими трещинками — Чест попытался схватить меня, я поднажала, и кадиллак повалился на бок, застонал, словно раненый зверь, и покатился кувырком. Стекло разбилось в дребезги. Я отчаянно завизжала, управляемым порывом ветра перевернула машину обратно на колеса и, не замечая царапавших меня осколков, протиснулась в разбитое окошко, вывалилась наружу и упала на песок. Машину продолжало гнать ветром, и я сжалась в комок, когда она пронеслась прямо надо мной. А потом я ударила ее новым потоком, разогнанным уже до ста миль. Он поднял машину в воздух, и она полетела, вращаясь, словно пушечное ядро. Пролетела так футов двадцать пять, зацепилась колесами за верхушку кактуса и грохнулась. Уняв ветер, я вдруг ощутила в себе какую-то перемену. начать с того, что стало не нога. Я повернулась и увидела, что из моего бедра сзади торчит блестящий кусок металла, острый как нож. У меня закружилась голова, я набрала полные легкие воздуха, озираясь по сторонам. И тогда поняла, что дело вовсе не окончено. В отдалении происходило что-то ужасное, Слышался нарастающий грозный рев, вырвавшийся из-под контроля силы. Чес это сделал или я, или мы вместе, но кто-то поднес спичку к пороховой бочке. Я потянулась к ветру, но удержать не смогла. Он был слишком скользкий, слишком быстрый и напоенный собственной яростью. Над горизонтом клубилось и расплывалось зловещее темное пятно. Бурый вал, черневший и нараставший на глазах. Птицы отчаянно устремились на юг, но я видела, что обогнать бурю удавалось не всем. Мне доводилось слышать истории о полевых цунами, но сама я никогда ничего подобного не видела. Это было нечто чудовищное, устрашающее и совершенно неуправляемое. Море тьмы, заслоняющее при своем прохождении солнце. Горизонтальный торнадо убийственной мощи подхватывал воздух все на своем пути, Кактусы, перекати поля, ограды, обрывки колючей проволоки и трупы не успевших спрятаться животных. Все это неслось прямо на меня. Непроизвольно вскрикнув, я снова попыталась установить контроль, но буря была слишком сильна, слишком обширна. С катаклизмом такой мощи без Джина не справиться. «Думай!» — приказала я себе. Бежать было поздно. Бал меня почти настиг, но если остаться на месте, он просто сдерет плоть с моих костей, так что я умру освежованной. Скорость гнавшего пыль ветра была наверняка не меньше 150 миль в час, а то и больше. Я сделала то единственное, до чего успела додуматься. Сотворила вокруг себя подушку из уплотненного воздуха, замкнула себя в этом воздушном пузыре и стала молиться». Черный вал с ревом несся над асфальтом. Я видела, как куст юки выдернула из земли и разорвала на прутики, канувшие куда-то во тьму, край которой вспарывали голубые всполохи молний. Статическое электричество разряжалось в каждую проводящую поверхность. Телефонные провода превратились в нити синего огня. Отчаянно хлопавшего крыльями ястреба втянуло во мрак комком перьев. Когда черный штормовой фронт поглотил солнце, я закрыла глаза. Накатила звуковая волна. Внутри моего кокона из уплотненного воздуха это воспринималось как непрерывный нечеловеческий вой, словно агония корюжившегося металла. Не решаясь открыть глаза, я все равно поняла, что песок вокруг меня смело, а местами сорвало и плотный слой земли, обнажив скальную породу. «Господи, помилуй!» В лицо впивались крохотные песчинки. Воздух вокруг трещал и искрился, напитавшись электричеством. Пахло озоном. И изо всех сил притягивала защищавший меня кокон. Но чудовище, что с ревом обрушилось сюда, обладало неизмеримо огромной мощью. Сдержать его напор казалось невозможным. Решительно невозможным. И этот тонкий воздушный пузырь... был единственным, что отделяло меня от страшной перспективы быть освежованной заживо. Свернувшись в тугой клубок, я судорожно вдыхала спертый воздух, стараясь не добавить к безумному вою ветра еще и собственный скулеж. Одерзнув открыть глаза, увидела, как надо мной, буквально в нескольких миллиметрах, пронесся обрывок провода, способный разрезать меня, как бритва. Волна раскаленного добила песка, прорвала кокон, И мне обожгло колени. Я попыталась восстановить щит, но как только целостность была нарушена, воздух начал вытекать наружу. Молекулы двигались хаотично, повсюду мелькали обжигающие искры. А потом щит ослаб, и я оказалась в огне. Все это продолжалось лишь несколько секунд, но это были мгновения, ослепляющие, всепоглощающие боли. Я не дышала, инстинкт не позволил мне открыть ни глаз, ни рта. Меня занесло песком, что, возможно, было благом для моей ободранной кожи. Давление ветра снизилось сначала до мощных толчков, потом порывов, а затем и легкого дуновения. Наступила тишина. Черный вал унесся дальше. Мои легкие жгло огнем. Конвульсивно дергаясь, я выбралась из кучи песка, села, втянула пыльный, сухой, пахнущий озоном воздух и зашлась в кашле. Все казалось противоестественно неподвижным. Обзор был подернут пеленой пыли, висевшей в воздухе и тончайшей, как тальк, но озирать в сущности было нечего. Ураган сгладил поверхность, снеся все, что поднималось выше уровня дороги. И даже местами содрал с нее асфальтовое покрытие до подушки из серого гравия. Перекатившись, я ухватилась за вонзившийся мне в ногу кусок металла и выдернула его. Мир закачался, в глазах потемнело, во тьме вспыхнули звезды. Стиснув зубы, я стянула футболку, перевязала рану как можно туже и медленно заковыляла по пустыне, высматривая к Севиль. Поначалу я даже не узнала эту тачку, выглядевшую так, словно ее бросили здесь много лет назад. Кузов искорежен, краска ободрана, двери, капот и крышка багажника сорваны. Внутри все занесено песком, кожаная обивка свисает клочьями. за нигде не было видно. Хромая, я обошла машину вокруг и наткнулась на бесформенную кучу тряпья, Чес пытался залечь за правым задним колесом, но это убежище оказалось ненадежным. То ли ему не удалось создать воздушный кокон, то ли этот кокон не выдержал напора, но ветер и песок содрали с парня не только кожу, но местами и плоть, обнажив белеющие кости. Я опустилась на колени рядом с трупом. Мне хотелось плакать, только слез не осталось. У меня вообще не осталось ничего». Кроме ужаса. «Ну и дурак!» — шептала я. «Господи, как жалко!» Хотя при касании пальцами ободранной плоти Меня передергивало, Я проверила, нет ли признаков жизни, Но честно не дышал, и пульс не прощупывался. Я долго стояла молча на коленях, А потом поднялась и медленно побрела обратно к дороге, Раненая, исцарапанная, сильным головокружением, но, несмотря ни на что, живая, брошенная в песках под палящим солнцем,